Глава двадцатая. Наутро я проснулся до того, как гневальный благим матом заорал непривычный «Дивизион подъем!». Слово «подъем», вернее, было очень знакомо, а вот как часть дивизиона я пока себя не осознал. Лежал и пялился в потолок. Состояние было отвратительное. Болели горло, голова, ужасно свербило в носу. А еще имелось четкое ощущение, что у меня жар. Но идти будить сержанта я не рискнул. Во-первых, подумал, может, это с вчерашней дороги. Все-таки мы промерзли, пока добирались до части. А организм Соколова мне еще мало знаком. Не сильно много мы с ним прошли, так сказать, рука об руку. Может, у него слабый иммунитет. Хотя, мне кажется, в эти годы и слов-то таких не знали. Иммунитет, вирусные инфекции и подобная хрень. Было две болезни – ангина и похмелье. От первой болело горло, от второй – голова. А вся эта забугорная фигня, переходящая от летучих мышей, коров, собак, свиней, вообще особо не фигурировала. Ну, могли аппендикс еще по ошибке вырезать, но это реже. Совсем в виде исключения. Во-вторых, что толку будить сержанта, таблеток, я думаю, в казарме не имеется. Не аптечный пункт. Да и, честно говоря, подозреваю, градусник тоже отсутствует. А просто так полежать в кровати, чтобы понять, болею или нет, мне никто не разрешит. Ровно как никто не принесет горячего чаю с малиной. Волшебного пенделя быстрее дадут до скорейшего выздоровления. Поэтому решил подождать подъема, а там посмотреть по ходу пьесы. Хотя было ощущение, что жар одолевает еще сильнее. Теперь еще и легкий гул в ушах появился. Ворочался из стороны в сторону, ждал, когда же случится этот долбанный подъем. Впервые реально ждал. Как назло, когда хочешь спать, дневальный орет, будто его режут. А если не режут, то хочется самому встать и прибить. Тут же жду не дождусь заветного сочетания слов. А время тянется, этот козел дневальный молчит. Наконец раздалось долгожданное дивизион подъем. Я сразу же подорвался с кровати и отправился на поиски сержанта Стегачева. Далеко ходить не пришлось, нашел его почти сразу. Товарищ сержант, разрешите обратиться. Чё тебе надо, Соколов, с утра пораньше? Он особой радости, конечно, не проявил, а потом вообще, не дожидаясь пояснений, вдруг наклонился ближе и доверительным тоном сообщил: "Чёд, сон снился, хреновый. Трубы, яма, вокруг танки. Не знаешь, чему это? Я завис, соображая, что можно на такое ответить." Товарищ сержант, ну, по Фрейду трубы это мужское начало, ямы женское, наверное. А танки? Стегачев с абсолютно серьезным лицом смотрел куда-то вдаль. Так, армия, товарищ сержант, да? Ну, может. А ты чего хотел-то? Он, наконец, вспомнил начало нашей беседы. Состояние здоровья плохое, отекло горло, заложило нос, боль в голове и, судя по ощущениям, поднялась температура. Ёпц, где-то умудрился заболеть, только вчера приехал уже захотел в санчасти загаситься? Или про Олечку уже рассказали, а? Ну как Алис Соколов. Про Олечку уже истории наслушался? Ну, хоть бы через недельку, а тут прям на следующий день. Никак нет, честно говоря, можете попробовать лоб. Я вообще не понял, что он имеет в виду. Какая нахрена Олечка? Тем более в армии этим милым женским именем может называться что угодно. Даже любимый сапог командира дивизиона. Нахер мне его пробовать, эти тебе что, термометр? Или мать родная? Еще попросил бы губами измерить. Ну ты, Соколов. Сейчас дождемся кого-нибудь из офицеров, подойду, доложу. Пока действуем согласно распорядка дня. Однако дождаться никого нам не пришлось. Зазвонил телефон рядом с Дневальным. Тот схватил трубку, выслушал, что говорили ему на том конце провода. Причем в данном случае реально на том конце настоящего провода, а не образно выражаясь. Связь-то внутренняя. А потом подбежал к Стегачеву. Товарищ сержант, построение на плацу. Командир бригады строит. Ё-моё! Замок посмотрел на меня так, будто я виноват во всем. А ты говоришь, Соколов, женское, мужское. Так и знал не к добру. Давай вместе со всеми, не помрешь, думаю. Потом как раз в санчасти отправишься. Пришлось подобрать сопли, и я не в художественном смысле, а очень даже натуральном, а затем шуровать на плац. Командиром бригады оказался взрослый лет пятидесяти на вид мужик. Смотрелся он даже как-то простовато. Может, из-за деревенского круглого лица и чапаевских усов, не знаю. «Что случилось?» – спросил за моей спиной знакомый голос Исаева. Блаженный Олег был снова бодр и свеж, даже удивительно. Будто не этот человек находился со мной в девятой роте. Вот как меняет людей окружение. Сейчас он вообще выглядел вполне нормальным, даже отлично. «Да хрен его знает», — ответил я, не поворачивая головы. «Может, из-за новоприбывших?» Комбриг минуты три поотечески рассматривал солдат, потом вдруг спросил стоявших рядом. «А что, бойцы, жалобы есть? На пищу, например?» «Никак нет, товарищ полковник», — ответил прапорщик, — «тот самый, у которого я получал белье. Он даже чуть сдвинулся вперед, словно пытаясь закрыть своей грудью всех недовольных, если таковые найдутся». Полковник прищурился, оглядел его живот и лоснящуюся физиономию, а потом сказал, «Я вижу, что у тебя жалоб на пищу нет, Сердюк». Рядовых спрашивал, «Ради достоверности информации». Прапорщик крякнул тихо и покраснел, просто он и правда выглядел так, будто не в армии служит, а в санатории на отдыхе находится. Сердюк, значит. Ну, будем знать. Товарищи солдаты, комбриг сделал шаг назад, чтобы максимально видеть весь строй. Среди вас еще находятся несознательные мудаки, которые ухитряются бегать в самоволку. Хотя я, боевой полковник, не могу понять, куда. Рядом лес. До ближайшего города три локтя по карте, до села чуть меньше, до деревни один хрен пилить и пилить. Имейте в виду, в наших краях объявились бешеные собаки, которые собираются в стаю. Вчера этими собаками был атакован старший лейтенант Ломов. Старшему лейтенанту Ломову была отгрызена часть правой ягодицы. — Товарищ солдаты, прекратите ржание, я не вижу в этом ничего смешного строй реально давился смехом. Огромных усилий стоило не захохотать в голос. Просто это настолько комично выглядело и звучало, что я в который раз подумал. Такая ситуация могла произойти только в армии. Однозначно. Здесь какая-то своя нарния. После окончания речи комбригов, в которой в большей мере фигурировали слова «дебилы», «соображать надо» и без «бестолычи», Нас отправили назад в расположение. Видимо, это была информационно-воспитательная беседа, чтобы во время самовольной прогулки еще кому-нибудь что-нибудь не отгрызли. Потому что отгрызут самоолки а ЧП выйдет в части. Как всегда и бывает. Меня сразу же выцепил сержант Стегачев. «Так, Соколов, идем в санчасть. Там уже на месте решим, что с тобой делать». «Не легче? Может, все прошло?» с надеждой спросил он. Я отрицательно покачал головой и добавил, никак нет. Сержант мазнул рукой, приглашая следовать за ним, и потопал вперед, не оглядываясь. Я, само собой, следом. Санчасть, как оказалось, располагалась рядом с казармой. Всю дорогу до нее мы шли молча. Сержант о чем-то усиленно думал, я тоже не трындел. Потому что меня об этом не просили. Да и состояние все же было отвратительное. Как только оказались на месте, Стегачев сразу подвел к кабинету, на котором висела цифра 5. У них тут даже нумерация есть. «Сиди тут и жди», – велел он мне. Сам постучал в дверь, осторожно приоткрыл ее и засунул башку внутрь. «Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Я привел к вам возможного больного или возможного симулянта. От вас зависит его судьба. Когда сможете посмотреть?» «Сейчас, минутку, подождите, я приглашу. Послушался из кабинета приятный женский голос. Это было очень неожиданно. За время пребывания в вооруженных силах Советского Союза я на фоне всех обстоятельств вообще забыл о том, что кроме солдат, сержантов и офицеров существует еще такое замечательное явление, как женщины. Хорошо, спасибо, ждем. Стегачев прикрыл дверь обратно и покосился на меня. Будто надеялся, что я сейчас выздоровею. Или испарюсь в воздухе. Надо отдать должное. Позвала нас, пока еще неведомая мне особа, очень быстро даже и минуты не прошло. Иди, Соколов, давай резче. И смотри там. Сержант понизил голос, а потом вообще показал мне кулак. Солечка, не балуйся. Я ни черта не понял, что он имел в виду, если честно. Голова разваливалась на куски от боли в висках и с каждым моим шагом боль усиливалась. В кабинете находилась молодая женщина, может лет 33-35, в белом халате, блондинка с синими, удивительно выразительными глазами. Внешность типаж голливудской актрисы 60-х годов. Аккуратный, чуть сдёрнутый носик, пухлые губы, Причем верхняя слегка больше нижней, от чего казалось, что это весьма симпатичная блондинка капризничает. Помимо этого имелась грудь которая сразу подняла столбик температуры моего тела еще выше. И просто охренительная задница, которую халат вообще никак не скрывал, а даже наоборот подчеркивал. Каждый раз, когда она поворачивалась или делала шаг, ткань натягивалась, и я очень прекрасно видел все очертания. «Присаживайтесь», – дамочка указала рукой на стул. «Как ваша фамилия?» «Лядовой Соколов» ответил я, продолжая пялиться на ее выдающиеся формы. Может, если бы не температура, делал бы это не столь откровенно, а тут просто переклинило меня, и все. Сижу, изучаю, оторваться не могу. На что жалуетесь? Ольга Валерьевна или Олечка, а уже понятно, что именно о ней говорил сержант, посмотрела на меня вопросительно. Естественно, заметила мой взгляд. Невозможно не заметить, когда на тебя лупится. Поняла, куда он этот взгляд направлен, но не смутилась, не разозлилась, а наоборот. В ее глазах появился интерес. Ну, или это у меня начался бред на фоне жара. «Так на что жалуетесь, Соколов?» — повторила Олечка свой вопрос. Интонации ее голоса стали мягче, тягучие. «На жизнь чужом теле, не на мое время, ледок это на сорок, с лишним не мое». И армейскую службу в целом. А еще на то, что у вас, милая леди, столь классная задница. И теперь я могу думать только о ней. Вот так хотелось ответить. Однако вслух я сказал, естественно, совсем другое. Жалуюсь на заложенность носа, боли в горле и голове, температуру тела. Она, мне кажется, выше обычного. Вот, возьмите градусник, померьте пока температуру. Сколько служите? Давно у нас? Я вас что-то не встречала. Конкретно в этой части второй день. Хм, второй день, а уже угораздило заболеть. Что-то вы не бережете себя, рядовой Соколов. Она говорила обычные вещи, но мне хоть убейся, слышался в них сексуальный подтекст. Даже показалось, что Олечка слегка отвела плечи назад. Отчего халат обтянул грудь еще больше. Под халатом, конечно, вполне очевидно имелось еще что-то. Но это не успокаивало мое разыгравшееся либидо вообще никак. Вернее, наше с Соколовым, потому что я понял, мандец как хочу эту дамочку не только телом, но и своей израненной в сражениях с армейской тупостью душой. Как она служит военной части, где столько мужиков, даже удивительно. По-любому не гражданская. Ладно, была бы страшненькая, ну или просто обычная хотя после долгого воздержания солдату даже крокодил покажется джаконой и если там хотя бы имеется грудь и задница а тут такой сладкий персик тем более немолодая и глупая а вполне себе созревшая для взрослых отношений опытная ну что спросила ольга валерьевна через пять минут и улыбнулась что повторил я за ней тоже бестолково улыбаясь в ответ голова вроде перестала болеть Но зато появилась какая-то лёгкость, и ещё. Мозг вообще перестал соображать, он просто видел перед собой очень приятную особу и всё. Температура. Она опять улыбнулась, а потом протянула руку. Я в ответ протянул свою и сжал её пальцы. — Вообще-то я хотела забрать у вас градусник, рядовой Соколов. Всё так же мило улыбаясь, сказала Олечка, ситуация вышла совершенно тупая но я продолжал все равно держать ее ладонь в своей. Именно в эту секунду дверь резко открылась, и в кабинете появился мужик. Рост под два метра. Плечи – взлетная полоса. Вот что-что, а это было точно неожиданно. Я не понял, солдат. Он застыл на пороге с удивлением, разглядывая наши сцепленные с руки. Я культурный? «Воспитанный, интеллигентный человек, у меня в санчасти даже матом никто не ругается. Тут вам не казарма, а вертеп здоровья. Я сам, если ему тягнусь, так только на латыни, а ты, солдат, сразу к действиям перешел. С хера грабли, Ольгу Валерьевну за ее прекрасные конечности тянут?» «У него жар, товарищ майор», — ответила вместо меня Олечка, а потом все же вытащила аккуратно свои пальчики из моей хватки. Следом к Ольге Валерьевне отправился градусник. В общем, мужик этот оказался начмедом, то есть начальником медицинской части. А температура у меня оказалась 38,9, то бишь я реально заболел. Меня, естественно, оставили на карантине, чтобы определить прохождение болезни. Это было с одной стороны неожиданно, а с другой прекрасно. Значит, некоторое время у меня не будет ничего согласно распорядка дня. Но зато рядом красивая женщина, которая к тому же явно заинтересовалась нами с Соколовым. Уж не знаю, чем мы ей приглянулись. Надеюсь, внутренней харизмой. Потому что я точно для себя решил, с Олечкой будем знакомиться поближе.